Глава 16. Сим. Первую половину пути едем молча. а Лето смотрит в окно, все еще мило дуя щеки, а я слишком часто пялюсь на нее в зеркало заднего вида. Ничего не могу с собой поделать, она сегодня утром слишком хороша. Да, собственно, она каждое утро, день, ночь всегда идеальная. Так, тормозим. Явно мысли полетели не в ту сторону. Значит, ваши занятия с десяти начинаются. Решаю заговорить, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Она явно на меня зла. И на батю своего зла. Тот, кажется, понял, что без его помощи эту вредину мне не уговорить. Подыграл. Вопросов, конечно, потом не оберешься. Что это за душевные порывы у меня? От предков и крестных. Но будем разгребать проблемы по мере их поступления. Да и разве это не выглядит разумным? Ездите вместе. Не всегда, бросает Виолетта, даже не обернувшись. Сегодня, скрипя сердце, пришлось проигнорировать утром своего двухколесного зверя, который, кажется, даже взгрустнул. И впервые за год, что новая тачка стояла в гараже предков, сесть на четыре колеса. А Я все-таки предпочитаю машинам байки. Но боюсь, тогда бы девушка и на пушечный выстрел ко мне не подошла. Да и крестный вряд ли бы оценил. И совсем я не гоню. Поглядываю на стрелку спидометра, припоминая ее слова. Мы ползем, как черепахи в восемьдесят. И ты вполне могла бы сесть вперед. Сам не знаю почему, но мне ужасно хочется, чтобы она сидела здесь, рядом. Не могла. Я не кусаюсь. Зато я. Начинает лето, но тут же поймав мой взгляд, замолкает. Скажи спасибо, что вообще поехала с тобой. Спасибо выдаю не задумываясь и кажется лет тузлит это еще больше а мне хочется бессовестно хохотать боже ну надо же было вот так вляпаться а никогда в своей жизни я не бегал за девчонкой никогда а тут мало того что бегаю уговариваю уламываю так еще и глазом не моргнув спуская мимо ушей ее колкости смешно кому расскажи знатно повеселяться Или я превращаюсь в тряпку, или лето имеет какую-то особую власть надо мной. И скорее всего второе, потому что такой упертый и мягкотелый я только в ее непосредственной близости. Мой мобильный начинает трезвонить, а, бросив взгляд на экран, вижу имя друга. Нажимаю отбой и закидываю новый гаджеты в бардачок. Почему новый? Потому что вчера у меня выдался из рук вон какой отвратительный день. До скольки занятия? Тебя не касается. «Виолетта, я заберу тебя после пар. Ты будешь занят, не надо меня забирать». Складывает руки на груди мелкая, наконец-то отлепляя взгляд от окна. «Я уеду на такси». «Чем тебя не устраивает моя машина?» «Машина прекрасная, у дяди Артема отличный вкус, а вот твое общество — вещь сомнительная». «А, -а, -а при чем тут моя машина и вкус моего отца?» Заламываю бровь, совершенно потеряв нить разговора. Притормозив на светофоре, даже оборачиваюсь, встречаясь с недовольным прищуром шоколадных глаз. Не пояснишь? Разве не он тебе ее купил? Нет, машу рукой, давя по газам. Я купил ее сам. Шутишь? И почему меня так задевает такой ее тон? Я-то думал ее излюбленная мажор, обращенная ко мне исключительно из желания уколоть. А выходит, она серьезно считает, будто я в 25 лет все еще сижу на шее у предков. И все, что у меня есть, достается на блюдочке с голубой каемочкой. Ни капли не шучу, мелкая. Откуда у тебя деньги на такую машину? Более того, байк я тоже купил сам. И в Питере у меня есть небольшая, но все же собственная квартира, в которой я все эти два года и жил. Уровень зарплат в клубе, тем более, если ты на хорошем счету, очень и очень неплохой. Не потолок, ни предел мечтаний, конечно. Но на то, чтобы встать на ноги, хватает. Но этого всего я говорить вредене не стану. А то получится, что как павлин распушил хвост и начал себя нахваливать. Нет уж. Раз пошло такое дело, будем брать поступками, а не словами». Я начал зарабатывать 18 с тех пор, как попал в свой первый клуб, и именно тогда я полностью перешел на самообеспечение, говорю все, что считаю нужным. Так что да, лето, это моя машина. Ухмыляюсь, выруливая на парковку универа. И да, вредина, спасибо за то, что отметила мой отменный вкус. Смеюсь, паркуюсь у двери универа. И с удивлением понимаю, что не слышу недовольного пыхтения или ответной колкости. Глушу тачку... И поворачиваюсь. Виолетта смотрит на меня с каким-то странным, то ли испуганным, то ли удивленным выражением на лице, и потом выдает. «Почему ты вчера не позвонил?» «Не написал?» «Так вот оно что!» «Моя мелочь обиделась, что я вчера пропал на весь день. Неужели и правда так ждала и расстроилась?» Клянусь, собирался, скреплю я зубами, припоминая, какой был адский денек. Но все пошло через одно место. «Знаем мы твои клятвы, Стельмах», — вздыхает лето, разочарованно, дергая ручку двери. Но я ныряю вперед и хватаю за лямку ее рюкзак, останавливая. Лет у меня утром накрылся мобильный, тераторию, когда девушка оборачивается. Не знаю, что с ним пришлось вечером купить новый. И какого лешего я вообще оправдываюсь. Собирался дойти до вас, но батя позвонил тренер, и я чуть не опоздал на тренировку и не налетел на штраф. Говорю, ни капли не соврав. Потом, пока ехал домой, хотел заехать извиниться, но байк накрылся, пришлось вызывать эвакуатор и тащиться в сервис. Освободился я только в одиннадцатом часу, и, кстати говоря, заехал таки к вам. Ты уже спала. Макс с Катей накормили потрясным ужином и... «И вот почему папа сегодня меня вести отказался», — округляются ее невероятные глаза. «Вы сговорились еще вчера». «Ну, но... да». И мы не сговаривались просто, это вроде как логично, разве нет? — Нет! — дёргает рюкзак Виолетта, и я не буду ездить с тобой в универ, — бросает, выбираясь из машины. — Да почему? — искренне не понимаю, что за упрямство. — Потому что твоя персона производит слишком много шума, и я не хочу прослыть в этом универе твоей очередной подружкой с Тельмах. Выдаёт мне кневную тираду Виолетта и, хлопнув дверью, топает прочь, заставляя сидеть и переваривать только что услышанное. Это что же получается? Ей попросту стыдно со мной появляться на глазах у публики. Какая к черту разница, что подумают другие? Это их проблемы и их тараканы, нас это не должно заботить никоим образом. Да и раз на то пошло, другие девчонки чуть ли не в ноги падают ради этого, а тут... А тут Виолетта Гаевская. Девчонка, которая слишком долго меня знает. Слишком милая, нежная, невинная и пугливая девушка. Все подходы, как к прежним, по всем, заведомо провальны. Ей не нужна ни моя слава, ни моя смазливая мордашка, ни мои деньги. Но что-то же она ко мне чувствует. Серьезно, я слишком искушен в вопросах женщин и знаю, как они реагируют на меня. Да и ее ревность в субботу, обиду за вчерашнее молчание, а это точно были они. Я готов поставить все свои деньги на то, что у Леты есть ко мне чувства. Хоть простая симпатия, но есть. Но, очевидно, ей нужен тот я, который настоящий. Макс, которого она знает с детства. Вот только хоть убить, и я не знаю, как тот Макс должен себя вести. Рано я, похоже, радовался. Откидываю голову на подголовник и потираю переносицу. С ней просто точно не будет. Бросаю взгляд на часы до ленты 10 минут. Хватаю тетрадь и выхожу из машины тут же встречаясь взглядом с топующим в мою сторону Маратом. Друг помятый и довольный. Видать, загольные выходные, как всегда, прошли на ура.